Следующие шесть недель и четыре дня Глава 71 Даже теплым августовским вечером в Ла-Манше бушуют волны Маленькая круизная яхта испуганно натыкается на очередную волну И с облегчением ее преодолевает Лорд Таунс рад, что путь предстоит недолгий Он умеет управлять яхтой Когда-то у него была своя, стояла на причале в Брайтоне. 80 футов, несколько спален, джакузи на кормовой палубе. Однажды он дошел до Сантандера, но его спутница, с которой он познакомился на поле для гольфа, заболела гриппом, и ему пришлось возвращаться в одиночку. Яхта называлась «Премия 98». Он купил ее на годовую премию, 1998 года. Эта яхта принадлежит его старому приятелю Леонарду, который заработал несколько десятков миллионов на цинковых сплавах и сейчас сидит в тюрьме из-за небольшого недоразумения с налогами. В тюрьме он учит мандаринский, ведь за Китаем будущее. Как странно думать о будущем. Сначала оно кажется таким важным, а потом вдруг перестает. Судьба, удача, случай — как назвать то, из-за чего жизни треплет нас, как волны Ла-Манша треплют яхту? Говорят, судьбой нельзя управлять, но Роберт не согласен. Он знает, как управлять судьбой. Коробочка, которую он достал из сейфа в крепости, лежит внизу в одной из кают. В коробочке его страховка. На ночном небе не облачко, что за приятная деталь. Небо похоже на темно-синюю гранитную глыбу, а море — на лужу черной крови. Ленточка лунного света вьется по волнам. Он думал, что история с биткоином станет еще одной случайной удачей, каких за жизнь у него было много. Когда Холли и Ник доверились ему, Роберт старался сохранять невозмутимость и вести себя профессионально, но сам готов был визжать от радости. Они его спасли. Ему опять повезло. Такая выгодная сделка помогла бы ему поддерживать порядок в поместье долгие годы. Он мог бы снова нанять поваров, садовников, водителей. Безбедно прожил бы еще лет двадцать а потом отбросил бы коньки, и все вспоминали бы его добрым словом, мол, веселый и славный был парень. Он бы прогуливался по теплым коридорам, кивая портретам предков, а те кивали бы ему в ответ. «А ведь ты был на волосок от краха», — твердили бы они. Но удача снова улыбнулась Таунзам. Он родился под невероятно удачливой звездой. От него всего-то требовалось не упустить свое счастье. И так было всю его жизнь. В нужный момент Роберта всегда спасала удача. Он к этому привык. История с биткоином стала еще одним звеном знакомой цепочки. В Оксфорде в последний момент освободилось место, и его взяли, несмотря на ужасные результаты экзаменов. В банке внезапно понадобилась лишняя пара рук. Отец умер молодым. Бусины сами нанизывались на нить, и предложение Ника и Холли должно было стать очередной бусиной. Роберт вновь проникся оптимизмом, который давно утратил, прочел все, что можно о биткоинах, чтобы не казаться полным профаном. Навестил старых друзей в Сити, И все, казалось, были искренне рады его увидеть. А как же еще, ведь под его бдительным присмотром теперь находились 350 миллионов фунтов. Казалось, жизнь пошла на лад. Он обедал с приятелями в клубе, дремал на обратном пути в электричке и брал такси от станции. Почему нет? Он стал следить за текущей стоимостью биткоина, проверял и перепроверял, сколько составят его 3% плата за услуги. Когда он проверял в последний раз, у него получилось 10,5 миллионов. Он даже записал эту сумму и лег спать с улыбкой, а когда проснулся, узнал, что Холли Льюис убили. Он позвонил Нику Сильверу, но не смог дозвониться. Ник Сильвер пропал, А вместе с ним исчез и его, Роберта, последний шанс. Роберт заходит в каюту и выключает двигатель. Можно и здесь. Он отплыл далеко от берега, но Роберт уже давно плавает в открытом море. Он берет деревянную коробочку и поднимается на палубу. Садится на дощатый пол и открывает крышку. Снова вспоминает событие последних нескольких недель Когда казалось, что все потеряно Роберт сделал то, что у него лучше всего получалось Скрестил пальцы и стал надеяться на лучшее Возможно, Ник Сильвер еще появится И все закончится хорошо Возможно, он не появится Тогда Роберт будет единственным, кто в курсе Что хранится в сейфе При наилучшем раскладе деньги вполне могут оказаться у него, ведь раньше ему всегда везло. Что скажут на это портреты его предков? Если Роберту вдруг привалит небывалая удача в размере почти полумиллиарда фунтов. Но Ник Сильвер так и не появился. Даже сейчас, качаясь на волнах в открытом море, Роберт оглядывается, будто надеется, что кто-то придет его спасти. Величавый белый галеон с хорошими новостями с берега. В детстве у него была любимая книжка, и там был галеон. Мама читала ему эту книжку, пока он не уехал в школу. В книжке говорилось о сокровищах Ост-Индии. Они снились ему по ночам. Он всегда ждал спасения, с привычками сложно расставаться. Когда он в последний раз был счастлив? Нет, конечно, были в его жизни счастливые моменты, и немало, путешествия, друзья и гольф, но по-настоящему счастливым он помнит себя лишь в семь лет, когда сидел у мамы на коленях. Тогда он в последний раз был собой. Он прожил хорошую жизнь, но наслаждался ли он жизнью? Кто его любил? Роберт не может назвать ни одного имени. Мама, наверное, любила, но это было очень давно. Всю жизнь Роберт только и делал, что ждал, что будет дальше. Он не совершил ни одного самостоятельного поступка. Чтобы действовать самостоятельно, нужно быть настоящим человеком, а Роберт давно понял, что он не настоящий. Он ничего не создал, кроме денег. Да и те потерял. Он снова задумывается, какую жизнь бы прожил, родись он в обычном доме, в обычном городке, у обычных родителей. Он не знает, но хотел бы узнать. аут нека аут аутнекаре» «Или ты убиваешь, или тебя» Смысл этой фразы «брать инициативу на себя» Не сидеть и не ждать, пока жизнь возьмет тебя в оборот. Роберт открывает коробочку и достает пистолет. Он принадлежал отцу. Роберту не разрешали его трогать. Только этого не хватало, — говорил отец. Еще мозги себе вышибешь. Его отец всю жизнь прогибал под себя мир и умер от сердечного приступа в сауне в Маракеше. Его обнаружили голым, он весил тонну, и лишь четверо парамедиков смогли сдвинуть его с места. Через несколько недель сауна закрылась. Даже после смерти он привлёк к себе внимание. Роберт встает и прислоняется к ограждению палубы. Если он застрелится под таким углом, то упадет в море. Никому не придется за ним убирать. Он никому не доставит проблем. Он просто уплывет, как будто его никогда и не существовало. А может не стреляться, а оседлать волну и уплыть во Францию? Он мог бы начать новую жизнь, оставить позади поместье и долги и довериться удаче. Удача? Кажется, удача его покинула. Ему и так слишком часто везло. Роберт поднимает пистолет, нащупывает языком трещинку в верхнем зубе. Она там уже давно, надо было сходить к стоматологу. Но теперь в этом нет необходимости. Не будет больше трещин в зубах, дыр в крыше, щитов на предверном коврике. Он подносит пистолет к глазам и заглядывает в дуло. Улыбается. А отец пришел бы в ярость. Когда его палец надавливает на курок, Роберт замечает что-то на горизонте. Присматривается, не показалось ли ему, но нет, не показалось. Он видит Галеон с широкими белоснежными парусами. Галеон возвращается из Ост-Индии, нагруженный сокровищами.